Владимир Ляшкин, в наушнике которого прозвучало предупреждение, что Шестаков возвращается, был вынужден оставить Гуляру в том же виде, в котором нашел. Уходя, он попытался ее успокоить. «Гуляра, я скоро вернусь, обещаю. Все будет хорошо». Достав оружие, он осторожно поднялся обратно по лестнице, прикрыл дверь, ведущую в подвал, и занял позицию за входной дверью, чтобы иметь возможность сразу же взять на мушку того, кто в ней появится. Секунды тянулись кошмарно медленно. С момента, когда Ляшкина предупредили о возвращении Шестакова, времени прошло достаточно, чтобы хозяин мог добраться от кларенной машины до крыльца дома несколько раз. Спрашивать по рации, куда подевался Шестаков, Владимир опасался. Даже самый негромкий шум мог привести к неудаче. И вот когда стало казаться, что больше тянуть уже некуда, и придется предпринять что-то самому прямо возле своего левого уха, Владимир услышал негромкий щучок, который, как человек военный, узнал сразу. Возле его виска только что сняли с предохранителя пистолет Глук 17, если быть совершенно точным. Штатное оружие работников прокуратуры РФ. -ш -ш -ш. прошипел вслед за щелчком голос хозяина дома Оружие медленно в мою руку. Оказавшись за забором, Шестаков проскользнул мимо крыльца и входной двери и обогнул дом с тыльной стороны. Воспользовавшись окном дальней комнаты, он проник внутрь и бесшумно подкрался таким образом к ждущему его входных дверей Ляшкину со спины. «Женя, все кончено». Осторожно, но спокойно ответил Ляшкин, понимая, что шансов в такой диспозиции у него нет. «Ты можешь меня убить, но все кончено. Не надо, не забирай с собой больше никого». И так слишком много смертей. И девочку, пожалуйста, отпусти. «Оружие!» Зашипел Шестаков громче. Владимир отдал ему свой девятимиллиметровый грач. «Ты ничего не понимаешь. Никто не понимает. Я обязан. Это мой долг. Медленно. Руки назад и сам на себя наручники». Ляшкин застегнул на своем левом запястье один из наручников. «Женя, подумай, я тут не один, ты же понимаешь, сдайся». «Молчать! Выполнять команды!» «Женечка, ты с кем говоришь? Ты кушал?» Неожиданно раздался надтреснутый, треснутый дребезжащий прожитыми годами голос. «Сынок, другого шанса могло не представиться». Двинувшись назад, Ляшкин всем своим весом своей богатырской туши припечатал Шестакова к коридорной стене, заодно раздавив висящий на ней древний телефонный аппарат. Тут же мотнул в его сторону затылком, надеясь попасть в лицо, а затем с разворота, словно металлическим кистенем, стеганул ему в голову пристегнутыми к левой руке наручниками. Оглушенный нападением Шестаков, на мгновение потерял себя в пространстве. Этого хватило Владимиру на то, чтобы, схватив его за руки, в каждой из которых было по пистолету, перекрутить их крест-накрест. Ляшкин выбил этим приемом оружие из ладони Шестакова, одновременно бросив противника на пол. Но сгруппировавшийся ловкий следователь, перекатившись через голову, от броска ничуть не пострадал. Единственное, к своей досаде теперь он стоял против командира спецназа, с абсолютно голыми руками. Впрочем, в таком же положении был и Владимир. Глок и крач разлетелись в разные стороны. Попытаться поднять хоть один из них, не подставляясь, было невозможно. «Женя, сдайся. Группа сейчас будет здесь». Владимир не оставлял попыток уговорить бывшего товарища по-доброму. «Тебя убьют». Но Шестаков...» С рассеченного наручниками лица которого обильно текла кровь, лишь свирепо улыбался, словно огромный и опасный дикий кот. «В борьбе со злом всегда идти до конца», — промяукал он. Я привык к этому с детства. «Что ты там устроил, Женя? У тебя кто-то в гостях?» Мама Шестакова все пыталась понять, что происходит у них в коридоре. Шестаков бросился на Владимира, обрушивая на его лицо и корпус град хлестких и жестких ударов ногами и руками. Большинство из них Ляшкину удалось принять на защиту, хотя несколько раз его голова и дернулась от точных и мощных ударов своего соратника по спецназу. Но все же эта яростная атака закончилась тем, что Ляшкин сгреб Шестакова в свои могучие объятия, и снова швырнул в коридорную стену, гораздо болезненнее, чем в первый раз стареем, Жень. Раньше бы мне тяжелее пришлось. Теперь в атаку пошел Ляшкин. Его могучие удары были более медленными, но имели определенное преимущество. Чтобы решить исход поединка, капитану достаточно было попасть один раз. Ему удалось это сделать. Отбив очередной контрвыпад Шестакова, командир спецназа всадил ему в грудную клетку такую плюху, что старший следователь прокуратуры оторвался от земли, словно истребитель от палубы авианосца. Пролетев с характерной для реактивной авиации скоростью метра три-четыре, Шестаков так приложился о стену рядом с дверью в подвал, что тут же повалился рядом с ней на пол беспомощным долговязым кулем. Вот так, Женя. Ляшкин удовлетворенно потер соднящий после полученных ударов подбородок. Считай, что сдался. Перевернув поверженного хозяина дома окровавленным лицом в пол, Владимир уселся ему на спину. Рука нащупала рацию. «Прием! Иван, Вадик готова, Я с ним покончил!» Неожиданно, извернувшись на пределе человеческой анатомии, Шестаков сбросил в себя победителя и, вскочив на ноги, проломил плечом дверь в собственный подвал. Вслед за отлетевшими от косяка обломками дерева, гулко забринчавшими по ступенькам, по лестнице кубаря вниз скатился и сам следователь. «Стоять!» Ляшкин ринулся вслед за ним. В подвале все еще находилась гуляра, и нельзя было допустить, чтобы ее взяли в заложники еще раз. Кроме того, кто знает, вдруг у него там есть еще какое-то оружие шатаясь от принятых ударов и жесткого падения, то припадая на четвереньки, то с усилием приподнимаясь, Шестаков устремился в вглубь подвала. Ляшкин настиг его около самого верстака и тут же схватил безумца обеими руками в мертвый захват, который должен был с гарантией его обездвижить. Сметая с верстака все на землю, Владимир крепко приложил его поверхность бывшего коллегу, а затем, для верности, нанес ему еще несколько дополнительных ударов кулаком в голову, чтобы вырубить окончательно. Шестаков стек по верстаку на дощатый подвальный пол и там затих. Капитан завел руки побежденного за спину и зафиксировал их там пластиковыми стяжками, которые всегда носил с собой, помимо штатных металлических. Удерживали они не хуже, а весили столько, что в одном кармане умещались путы на всех маньяков мира, не то что одного в Подмосковье. «Иван Вальдик!» Владимир снова вызвал по рации помощников. Но через перекрытие подвального помещения сигнал шел неважно. Он расслышал только, что группа спецназа уже подъезжает, во главе с самим Маниным, которого побоялись не поставить в известность. Ляшкин повернулся к дрожащей гуляре. Она сидела, забившись в угол так глубоко, насколько это позволяло ей сделать короткая цепь, опустив голову вниз с завязанными, как и прежде, глазами. Ее плечи тряслись в нервном озноме. Доносящиеся из темноты страшные звуки сражения за ее свободу исчерпали до дна даже ее огромное мужество. «Сейчас, девочки, не бойся, это я, Володя». Осторожно тронул ее за плечо Лешкин, понимающий, что Гуляра в состоянии шока. Капитан осторожно снял с глаз пленницы повязку. Она тут же зажмурилась. Даже тусклый подвальный свет был для нее слишком ярок. В помещении горела лишь электрическая лампа, сброшенная на пол сверстака, да еще немного света поступало от фонаря над лестницей. Все кончилось Гуляра. Все хорошо. Проговаривал Ляшкин, пытаясь отыскать ключи от наручников собственной амуниции. «Черт, наверное, выпали». Владимир присел на колено и наклонился, чтобы оказаться на одном уровне с Гуляриным взглядом. «Сейчас я найду ключи и вернусь. Они, скорее всего, наверху». Сказал он ей, глядя прямо в ее слезящиеся, полное отчаяния и, наверное, все еще не верящие в свое спасение глаза. «Нет, нет!» Гуляра замотала головой. «Не бойся, не бойся, все кончено». Владимир заметил, что глаза девушки буквально расширились от ужаса. «Надо же мне тебя освободить. И себя, Тор. Ляшкин рассмеялся, показав Гуляре наручник, прикованный к его руке Шестаковым. «Нет, нет, а! Гуляра завизжала в полный голос. Ляшкин не понял, что почти освобожденная пленница смотрит на что-то за его спиной. И что именно это напугало ее до такой степени? Меч-мачете, который Владимир среди прочего сброшенного с верстака мусора не заметил на полу, и которым пришедший в себя живучий Шестаков легко перерезал сковывающую его руки пластиковую ленту, пронзил горло капитана насквозь. Старший следователь прокуратуры, чей вид был демонически страшен, Из рассеченной скулы текла кровь, было выбито и обломано под корень несколько зубов, левый глаз заплыл почти целиком, держал в вытянутой вперед руке длинные мачете. Оружие, вошедшее в шею Ляшкина со стороны шейных позвонков, пройдя через мышцы и горловые хрящи, вышло наружу в районе его кадыка. Владимир цеплялся за жизнь, которой в его огромном теле было еще много. Одной рукой он пытался закрыть рану, а второй шарил вокруг головы шеи, словно пытался найти и вытащить проткнувший его инородный предмет. «Прости», — прохрипел он Гуляре. «Прости, девочка». На Гуляру хлынула кровь с командира спецназа, все-таки проигравшего последнюю схватку своему бывшему учителю.